глава вторая. Я сильно подозреваю этого молодого человека в ужасном пороке, в стихотворстве. Если он заражен этой болезнью праздности, то из него не выйдет проку. Отпетый тот человек для общественной пользы, кто начал слагать рифмы. Бен Джонсон. Варфоломеевская ярмарка. Отец мой, говоря вообще, прекрасно владел собою. Его гнев редко обнаруживался словами, и только сухое обхождение с человеком, вызвавшим его досаду, указывало на то, что он сердит. Старик никогда не бронился и не кричал. Все у него происходило систематически, и он имел привычку совершать необходимое при всяком случае, не теряя лишних слов. Так и в день нашей встречи отец с горькой усмешкой выслушивал мои неудовлетворительные ответы касательно состояния торговли Франции. Он безжалостно позволял мне запутываться все больше и больше в тонкостях ажиотажа, тарифов, тары и уступок. Сколько помнится, батюшка даже не казался сердитым до тех пор, пока не выяснилось, что я не в состоянии объяснить точного действия, какое произвело понижение золотой валюты на обращение ассигнаций. «Это было самое замечательное национальное событие моего времени», заметил мой отец, видевший, однако, революцию. «А Фрэнк знает об этом не больше верстового столба у проезжей дороги». «Мистер Фрэнсис», вмешался Оуэн робким и примирительным тоном, «не мог забыть, что по приказу французского короля от 1 мая 1700 года предъявитель должен был в течение 10 льготных дней... «Мистер Фрэнсис», — перебил его мой отец, — «разумеется, припомнит все, что вы имеете любезность ему подсказать. Но, бог мой, как мог Дюбур допустить до этого?» «Кстати, Оуэн, какого сорта человек тот черноволосый юноша?» Климан Дюбур, его племянник, служащий у нас в конторе. Один из самых смышлённых клерков нашего торгового дома, сэр. Удивительный молодой человек, — отвечал Оуэн, искренно полюбивший весёлого и вежливого француза. «Ну, тот, конечно, смыслит кое-что в вексельном курсе». Дюбур позаботился, чтобы у меня был под рукою хоть один сведущий молодой человек, однако я понимаю его хитрости и не дам провести себя. Оуэн, выдайте климану жалование в следующий расчетный день, и пускай он отправляется обратно в Бурдо на корабле своего отца, который на днях уходит в море. «Как? Вы хотите рассчитать Клемана Дюбура, сэр?» спросил Оуэн нетвердым голосом. «Да, сэр, и немедленно. Достаточно иметь у себя в конторе одного глупого англичанина, который будет делать промахи. Нам не нужно в придачу умного француза, способного извлечь из них пользу. Я достаточно долго прожил в стране, где управлял Легран Монарх, чтобы получить отвращение к произволу власти, если бы даже не всосал его еще с материнским молоком, а потому не мог смолчать. Мне была невыносима мысль, что ни в чём неповинный и достойный юноша пострадает из-за меня, из-за того, что он твёрдо усвоил те знания, которыми пренебрёг я. Поэтому, воспользовавшись паузой в речи мистера Озбальдистона, я сказал «Извините, сэр, по-моему, мне одному следует нести кару за своё нерадение». «С моей стороны было бы недобросовестно сваливать ответственность на Дюбура отца. Он предоставил мне полную возможность изучить коммерческое дело. Я сам виноват, что не сумел воспользоваться этим. Что же касается господина Клемана... «Относительно его и тебя я приму меры, какие мне заблагорассудится», — перебил отец. «Но с твоей стороны похвально, Фрэнк, что ты принимаешь вину на себя. Очень похвально». Этого нельзя отрицать. Я не могу, однако, оправдать старого дюбура, продолжал батюшка, обращаясь к Оуэну. Предоставляя Фрэнку возможность изучать коммерцию, он не старался, чтобы мой сын воспользовался его руководством и скрыл от меня его нерадивость. Впрочем, вы видите, Оуэн, что у моего сына природные задатки порядочности английского купца. У мистера Фрэнсиса отвечал старший конторщик, слегка наклоняя голову и, приподымая правую руку, по привычке засовывать перо за ухо. «Природные задатки к нравственному счетоводству и ко всему честному. Он постиг великое тройное правило добросовестности. Пускай А поступает с Б, как он желает, чтобы Б поступал с ним. Вывод отсюда служить основой высшей житейской мудрости». Мой отец улыбнулся этой шутке, но тотчас продолжал. «Однако, Фрэнк, в этом мало толку. Ты понапрасну тратил время, как легкомысленный мальчишка, но теперь тебе надо научиться жить как следует мужчине. Я предоставлю тебя на несколько месяцев руководству Оуэна, чтобы ты мог наверстать потерянное». Я хотел возразить, однако Оуэн бросил в мою сторону умаляющий взгляд — и предостерег меня незаметным жестом, так что слова невольно замерли на моих губах. — А теперь, — продолжал отец, — мы обсудим предмет, затронутый мной в последнем письме, на которое ты написал мне такой необдуманный и неудовлетворительный ответ. Ну-ка наполни свой стакан да подвинь бутылку Оуэну. Меня никогда нельзя было обвинить в недостатке храбрости. Если хочешь, я был даже некоторым образом порядочно отчаянным малым, а потому отвечал. Очень жаль, что вы нашли мое письмо неудовлетворительным, но необдуманным оно все-таки не было. Напротив, то, что вы по своей доброте предложили мне, было тщательно взвешено мною, и мне было очень горько отклонить ваше великодушное предложение. Отец на минуту взглянул на меня в упор своими проницательными глазами и тотчас отвёл их в сторону. Так как он не сказал ничего, то я счёл своей обязанностью продолжать, хотя и с некоторой нерешительностью, причём батюшка прерывал меня лишь односложными замечаниями. Я питаю величайшее уважение к коммерческому делу, и не потому только, что это ваша профессия, сэр. Вот как. Коммерция сближает нации, уничтожает нужду, способствует всеобщему обогащению. Для народного благосостояния в цивилизованном мире она то же самое, что ежедневное общение между частными лицами. Более того, она также необходима человечеству, как воздух, и пища нашему телу. Прекрасно. Что же дальше, сэр? Тем не менее, я вынужден отказаться от этой профессии, которую у меня... так мало склонности. Ну, я позабочусь о том, чтобы она у тебя явилась. Ты теперь уже более не гость, а воспитанник Дюбура. Но, дорогой батюшка, тут виновато неплохое руководство, моя собственная неспособность воспользоваться полезными уроками. Глупости. Ты вёл журнал, как я тебе приказывал? Да, сэр. Потрудись принести его сюда. Журнал, который он потребовал, была простая записная книга, куда я вносил по совету отца различные сведения, приобретённые мною во время моего обучения у Дюбура. Предвидя, что он захочет просмотреть эти записи, я старался вносить туда всё, что, по моим соображениям, могло показаться ему важным, но часто моё перо действовало машинально, а голова была занята совсем другим. Поэтому сюда случайно попадали порой вещи — имевшие очень мало общего с торговлей, так как эта книга была всегда у меня под рукой. Подавая ее отцу, я надеялся, однако, что он не найдет там ничего такого, что могло бы усилить его неудовольствие против меня. Лицо Оуэна, слегка вытянувшееся при вопросе отца, просияло после моего ответа и расцвело улыбкой, когда я принес из своей комнаты конторскую книгу, более пространную в ширину, чем в длину, с медными застежками и в толстом кожаном переплете. Она имела весьма внушительный деловой вид, и ее вид ободрил моего преданного друга. Он улыбнулся от удовольствия, слушая, как мой отец прочитывал оттуда вслух взятые на удачу строки. Вотки, бочонками и бочками в Нант, девять», Маленькими бочками в коньяке и Рошеле, 27, в Бордо, 32. Верно, Фрэнк. О грузовых и таможенных пошлинах смотри таблицы Саксби. Это уж не порядок, следовало их записать тогда, тверже удержишь в памяти. Вывоз и ввоз. Возвратная пошлина за зерновой хлеб, таможенные свидетельства при транспорте морем, Полотно Айзингам, Гент. Штокфиш, Миттельфиш, Клипфиш, Треска. Надо было заметить, что они все известны под именем Штокфиша. А какой длины бывает Штокфиш? Оуэн, заметив, что я затрудняюсь ответом, отважился шепнуть мне его, и, к счастью, я уловил сказанное им. — 18 дюймов, сэр. А Миттельфиш 24, верно? Это не мешает запомнить для торговли с Португалией. Но что такое у тебя далее? Бурдо основан в таком-то году. Замок Тромпет, дворец Галиена... Хорошо, хорошо, это также не лишнее. Это ведь просто журнал Оуэн, куда вносится всё без разбора. «Мера, вес, платежи, предписания, получки, поручения, советы...» «Чтобы потом записать их по порядку в торговые книги», — подсказал Оуэн. «Меня очень радует, что мистер Фрэнсис так аккуратен». Я заметил, как быстро я возвысился во мнении отца и стал уже опасаться, что это еще сильнее утвердит его в желании сделать из меня негацианта. Я почувствовал даже досаду за свою аккуратность, однако... Мои опасения оказались напрасными. Из моего журнала внезапно выпал лист бумаги, поднятый моим отцом. И не успел Оуэн заметить, что такие листки следует приклеивать к страницам книги обладками, чтобы они не потерялись, как мистер Асбальдистон воскликнул. «Памяти Эдварда? Черного принца? Что это? Стихи?» Ей-богу, Фрэнк, ты еще глупее, чем я воображал. Как человек деловой, отец мой смотрел с презрением на труд поэта, а в качестве набожного диссидента он считал стихотворство настолько же бесполезным, насколько и нечестивым занятием. Но прежде чем осуждать его, вспомни, однако, что в конце XVII века слишком многие поэты унижали себя далеко не безупречной жизнью и писали часто безнравственные сочинения. Кроме того, секта, к которой принадлежал мистер Озбальдистон, искренно или притворно выказывала пуританское отвращение к лёгкой литературе. Вообще существовало много причин, усиливших недовольствие отца, при несвоевременной находке моего тщательно переписанного стихотворения если бы парик бедного оуэна мог сам по себе развиться а волосы на нём встать дыбом то прилежная работа парикмахеров то утро была бы моментально уничтожена от испуга при таком ужасном открытии взлом кассы подчистка в счётной книге или ошибка в итоге, едва ли поразили бы его более неприятным образом. Отец, между тем, принялся читать вслух злополучные стихи, местами так, что он не понимал их смысла, местами в насмешливо напыщенном тоне, но неизменно с горчайшей иронией, крайне оскорбительной для моего авторского самолюбия. Рок уныло и гулко звучит над скалой. В Фонтараве эхо грохочет. Той израненный насмерть Эдвард Удалой известить императора хочет, что неверный и дикий узрел сарацин, как сражён был врагом храбрый вождь Исполин. Палин. В эхо перебил своё чтение батюшка Ярмарка Фонтаравии было бы здесь более кстати. Неверный. Что это за неверный? Не лучше бы сказать по-человечески язычник, если уж тебе непременно хочется сочинять чушь. Над землей и над морем призыв тот гремит, будто вопль, безнадежности полный, и к скалистому берегу Англии мчит бурный ветер его через волны. Под кресси Пуатье победитель Титан угасает в бордо от полученных ран. Пуатье, между прочим, пишется с буквы «С» на конце. Не понимаю, на каком основании в стихах допускают орфографические вольности. «Поднимите мне голову, сквайры мои!» — молвил он. «Нет мне к жизни возврата!» И хочу я взглянуть, как горонны струи золотит яркий пурпур заката. Лучезарное солнце идёт на покой. То же самое будет теперь и со мной. Хм, мои струи — очень бедная рифма. Ну, право же, Фрэнк, ты не силён в том нищенском ремесле, которое вздумал избрать. Лишь погаснет светило в багрянце лучей, как росою покроются розы. так по смерти моей из прекрасных очей будут литься прощальные слезы, слезы дев Альбиона, стыдливых Матрон. Ими будет Эдвард за могилой почтен. Солнцу жизни моей суждено догореть, и оно уж затмиться готово, но во Франции, Англии будет греметь моя память бойца удалого. Буду ужасом я, как живой для врагов, Буду славой и честью Британии, сынов. И немало героев, как я, обретут Вечный сон на далекой чужбине, Но плеядою яркой на небе взойдут Имена их над знойной пустыней. И сквозь облако дыма и пламень и кровь Засияют они лучезарные вновь. Какое ещё там облако дыма с пламенем? Айдара задолжил. Нет, наш панамарь сочинил бы стихи куда лучше. Отец швырнул злополучный листок с величайшим презрением. Честное слово, Фрэнк, я не ожидал, что ты такой болван. Что мог я сказать, мой дорогой трэшем? Я стоял жестоко оскорблённый между тем, как батюшка спокойно, но сурово смотрел на меня с насмешкой и сожалением, а бедняга Оуэн, воздев глаза и руки к небу, казался воплощением ужаса, точно он сейчас прочитал в газете имя своего принципала в списке несостоятельных должников. «Наконец я собрался с духом и заговорил, стараясь придать твердость своему голосу, дрожавшему от волнения. Я вполне сознаю, сэр, как мало способен занять то общественное положение, которое вы мне предназначили, но, к счастью, я не тщеславен и не гонюсь за увеличением богатства. Мистер Оуэн, без сомнения, кажется гораздо лучшим помощником в ваших делах, чем я», Эти слова были сказаны не без коварства, в пику Оуэну, слишком скоро отступившемуся от меня, по моему мнению. «Оуэн!» — воскликнул мой отец. «Да этот малый рехнулся, положительно спятил! Позвольте, однако, осведомиться, сэр!» — ядко обратился он ко мне. «После того, как вы так хладнокровно рекомендовали мне вместо себя Оуэна... хотя, конечно, я должен ожидать больше внимания от всякого другого, чем от родного сына. Каковы же ваши собственные планы на будущее? Мне хотелось бы, дорогой батюшка, — отвечал я снова немного ободрившись, — посвятить года 2-3 путешествиям, если бы на это последовало ваше согласие, или же, хотя, пожалуй, оно и поздно, провести это время в Оксфорде или Кембридже. «Во имя здравого смысла, слыхано ли что-нибудь подобное? Послать тебя в школу педантов и яковитов, тогда как ты мог бы составить свое счастье без этого? Тогда почему уж тебе не отправиться прямо в Вестминстер или Итон, глупая твоя голова, чтобы долбить грамматику лили и испробовать березовой каши, если тебя так тянет к этому?» «В таком случае, сэр, если вы находите, что для меня слишком поздно совершенствоваться в науках, то я не прочь вернуться обратно на континент». «Вы и без того слишком долго били там баклуши, мистер Фрэнсис. Тогда я поступил бы в армию, сэр, предпочтительно перед всякой другой профессией». «Поступай хоть к чёрту!» — отрезал отец. «Но сейчас же спохватился». «Ты, кажется, и меня хочешь поставить в такие же дураки, как Овсам. Не правда ли, Оуэн? Ведь он кого угодно сведёт с ума!» Бедняга Оуэн только покачал головой и потупился. «Слушай, Фрэнк», — продолжал батюшка, — «я положу всему этому скорый конец. Я был твоих лет, когда мой собственный родитель выгнал меня из дому и передал моё законное наследство моему младшему брату. Я покинул озбальдистон Стангол на разбитой кляче с десятью гинеями в кармане и никогда больше не переступал порога отцовского дома, да и не намерен переступать. Я не знаю и не беспокоюсь о том, жив ли еще мой братец, страстный любитель охоты на лисиц, или свернул себе шею. Но у него есть дети, Фрэнк, и один из них... Будет моим наследником, если ты по-прежнему станешь упорствовать в своем безрассудстве. Вы можете как угодно распоряжаться своей собственностью, — отвечал я без особенной сыновней почтительности, нахмурив брови и прикидываясь равнодушным. Да, Фрэнк, все, что я имею, есть моя собственность. Если труд для приобретения имущества и забота об его увеличении дают право на обладание. А потому я не потерплю трутня в своем улье. подумай об этом хорошенько, то, что я сказал основано на зрелом размышлении, а то, что я решил, будет исполнено. Почтенный сэр, дорогой сэр, воскликнул оуэн почти со слезами на глазах, вспомните, что вы не привыкли поступать торопливо в важных делах. Надо же дать мистеру ффрэнсису одуматься прежде чем подвести итог. он любит вас. Я в этом уверен, и его сыновнее послушание, наверное, восторжествует над всем. «Неужели вы думаете, — сурово возразил мой отец, — что я буду дважды просить его сделаться моим другом, помощником, поверенным, разделить мои заботы и пользоваться моим состоянием? Плохо же вы меня знаете, Оуэн». Он взглянул в мою сторону, точно желая что-то прибавить, но вдруг резко повернулся и вышел из комнаты. Признаюсь, я был поражен таким исходом нашего столкновения, и, вероятно, отец имел бы меньше причины жаловаться на меня, если бы он начал с этого аргумента. Но было слишком поздно. Я унаследовал от него немалую долю непреклонности, а небо решило, чтобы мой грех был моим наказанием, хотя и не в такой мере, как я того заслуживал. Когда мы остались одни, Оуэн не спускал с меня глаз, поминутно наполнявшихся слезами, точно хотел узнать, как далеко простирается моё упрямство, прежде чем приступить к роли посредника. Наконец он заговорил прерывающимся голосом, в котором звучало неподдельное горе. «О, Господи, мистер Фрэнсис! Праведное небо, сэр! Боже великий, мистер Асбальдистон!» Неужели мне привелось дожить до этого? Вы, такой молодой джентльмен, сэр, и вдруг допомнитесь да ради всего святого. Подумайте о том, что вы теряете огромное состояние, настоящее золотое дно. Ведь ваш торговый дом — один из лучших в целом сити. Он славился еще и под старинной фирмой Трешем и тренд, а теперь и подавно, когда стал называть себя «Азбальдистан и Трэшем». «Да вы просто могли бы зарыться в золото! Ах, мой драгоценный, юный мистер Фрэнсис! Если бы вам показалось что-нибудь особенно скучным в наших коммерческих делах, то ведь я...» — тут он понизил свой голос до шёпота, «мог бы приводить за вас в порядок все счета каждые три месяца, или хоть каждую неделю, каждый день, если вы захотите. Послушайтесь меня». Вспомните, наконец, ваш долг чтить отца своего по заповеди Божьей. Как сказано в Писании, «Да благо те будет, и да долголетен будешь и на земли!» Премного обязан вам, мистер Оуэн. Искренне благодарю вас. Но моему отцу лучше знать, как распорядиться своими деньгами. Он вздумал сделать своим наследником одного из моих двоюродных братьев. Предоставим же ему располагать своим богатством по произволу. Я никогда не соглашусь продать своей свободы за золото». «За золото, сэр! Ну жаль, что вы не видали страницы, где записан последний дивиденд между компаньонами. Ведь каждому досталась сумма в пять цифр! В пять цифр! Представьте себе только!» И вдруг такое-то золотое дно достанется по паписту, мальчишке, из северных графств чужому человеку. Да я просто не переживу этого, мистер Фрэнк. Зачем же я тогда работал, не жалея себя, точно пес какой-нибудь? И все из любви к фирме. Подумайте, до чего хорошо это будет звучать. Азбальдистон, трэшем и азбальдистон. Или, пожалуй, кто знает, азбальдистон, азбальдистон и трэшем. Потому что ведь ваш батюшка может скупить все паи. Но, мистер Оуэн, фамилия моего двоюродного брата тоже Асбальдистон. Значит, название новой фирмы будет также приятно ласкать ваш слух. Стыдно вам, мистер Фрэнсис, будто вы не знаете, как люблю вас. Ваш двоюродный брат скажет тоже. Папист, вечно похож на своего отца, равнодушный к благу протестантов. То да не то. Что уж тут и толковать? «Есть много хороших людей и посреди католиков, мистер Оуэн», — заметил я. Мой старый друг только что собирался возразить с непривычной горячностью, как отец вторично вошёл в комнату. «Вы были правы, Оуэн, а я не прав», — сказал он. «Мы отложим решение этого важного вопроса, на более продолжительный срок. «Молодой человек, вы дадите мне окончательный ответ ровно через месяц». Я молча поклонился, довольный даже этой отсрочкой, в надежде, что отец переменит своё решение. Время моего испытания проходило медленно, без всяких особенных событий. Я совершенно свободно располагал собою, Уходил и приходил, делал, что мне вздумается, не вызывая ни вопросов, ни порицания со стороны отца. Правда, виделись мы редко. Только за столом, когда он тщательно избегал всякого решительного разговора со мною, да и я сам, как ты можешь себе представить, не старался ускорить предстоящего щекотливого объяснения. Беседа наша вращалась около новостей дня и предметов, далеких от наших личных интересов, А по обращению батюшки никто не мог бы догадаться, что между нами остается невыясненным вопрос такой громадной важности. Меня он, впрочем, тревожил не раз и преследовал как кошмар. Неужели отец сдержит свое слово и лишит наследство единственного сына в пользу племянника, в самом существовании которого он не был вполне уверен? Поведение моего деда при подобных же обстоятельствах обещала мне мало хорошего, что я понял бы легко, если бы трезво взглянул на дело. Но я составил ошибочное понятие о характере отца. Дело в том, что до своего отъезда во Францию я играл очень важную роль в нашем доме. Мне не приходило в голову, что есть люди, которые балуют своих детей в раннем возрасте, потому что это им нравится и забавляет их, но становятся строгими, когда те же самые дети не оправдывают их ожиданий в позднейший период жизни. Напротив, я уверил сам себя, что всё, чем я рискую, ограничится временным охлаждением ко мне батюшки, может быть, ссылкой на несколько недель в деревенскую глушь, а это, пожалуй, даже было бы скорее своего рода удовольствием, так как дало бы мне возможность закончить мой перевод неистового Роланда, поэмы. которую я так жаждал изложить в английских стихах. Эта мысль настолько овладела мною, что я собрал свои черновые бумаги и принялся обдумывать так часто повторявшиеся рифмы в спенсеровских станцах, как вдруг услыхал тихий стук в дверь. «Войдите!» — воскликнул я, и ко мне вошёл Оуэн. Привычки и действия этого достойного человека — отличались такой методичностью, что, по всем вероятиям, он никогда не заглядывал во второй этаж нашего дома, хотя и сообщавшийся с первым. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как ему посчастливилось найти мою комнату. «Мистер Фрэнсис», — перебил он изъявление моей радости при виде его, а также и понятного изумления, — «Не знаю, хорошо ли это будет с моей стороны рассказать вам одну вещь. Не годится выбалтывать того, что делается в конторе. У нас сложилась поговорка, что даже столбов по гаузе нельзя сказать, сколько строк находится в конторской книге. Но дело в том, что молодой Твайнель уезжал из Лондона больше, как на две недели, и вернулся только недавно. Что же тут особенного? Разве это касается нас с вами?» «Постойте, мистер Фрэнсис, ведь он ездил по секретному поручению вашего батюшки. Я уверен, что его не могли посылать в Фальмут на счёт рыбного подряда. В Эксотере дела с Блэкуэлем и компанией давно слажены. Компания Тревиньон и Трэгильем, которые принадлежат рудники в Корнвалисе, выплатила всё, что с неё причиталось». «Да, наконец, все прочие торговые операции не миновали бы записи в моих счётных книгах. Короче говоря, я твёрдо убеждён, что Твайнель ездил на север». «Неужели вы действительно так думаете?» — спросил я несколько опешев. «С своего приезда, сэр, он только и толкует о своих новых сапогах, да о шпорах, да о петушином бою в Йорке». Это так же мало подлежит сомнению, как таблица умножения. Ради Бога, дорогое дитя мое, постарайтесь поскорее угодить вашему батюшке и согласитесь сделаться купцом. Я почувствовал сильное влечение покориться и осчастливить, овоенно просьбу передать отцу о моем согласии, но гордость, гордость источник стольких хороших и дурных поступков в нашей жизни, помешала тому. Слова остановились у меня в горле, а пока я откашливался, собираясь заговорить, послышался голос моего отца, звавший Оуэна. Конторщик поспешно бросился вон из комнаты, и я пропустил благоприятный случай. Отец мой был методичен во всём. В те же самые часы дня, в той же комнате, тем же тоном и с той же миной, как ровно месяц назад, Он возобновил своё предложение принять меня в компаньонной фирмы, дать мне в заведование особую часть в конторе и потребовал моего окончательного ответа. В то время мне почудилось что-то жёсткое в его словах, и я до сих пор думаю, что отец поступил не так, как следовало. Более дружеское обращение скорее бы достигло цели. Как бы то ни было... Я остался непоколебим и самым почтительным образом отклонил сделанное мне предложение. Пожалуй, кто может судить о своём собственном сердце? Я считал несовместным с достоинством мужчины согласиться с первых же слов и ожидал дальнейших уговоров со стороны отца, хотя бы в виде предлога для уступки. Но я горько ошибся. Батюшка холодно обратился к Оуэну и заметил. «Вы видите, что вышло, как я предсказывал». «Хорошо, Фрэнк», — продолжал он, обращаясь уже ко мне, — «ты почти совершеннолетний и можешь сам судить, в чем заключается твое счастье по твоему собственному разумению. Поэтому я ничего больше не стану говорить». Но хотя я не обязан сообразовываться с твоими планами, как и ты, покоряться моим решениям, однако позволь полюбопытствовать, рассчитываешь ли ты на мою поддержку?» Я отвечал порядочно опешев, что, не будучи подготовлен ни к какой профессии не имея собственного капитала, не могу существовать без материальной помощи с его стороны, но что мои требования очень ограничены. В заключении я выразил надежду, что мое отвращение к профессии купца не лишит меня окончательно отеческих попечений и покровительства. Иными словами, ты хочешь опираться на мою руку и в то же время идти своей дорогой? Это довольно мудрено, Фрэнк. Впрочем, я догадываюсь, что ты согласен настолько подчиняться моим требованиям, насколько они не противоречат твоим собственным вкусам. Я хотел ответить «молчать», — воскликнул мой отец. «Предположим, что это так», — продолжал он. «В таком случае отправляйся немедленно на север Англии, в гости к своему дяде, и познакомься с его семейством. Я выбрал из его сыновей, а их у моего брата, если не ошибаюсь, шестеро, одного, который, по-видимому, более достоин занять в нашей конторе место, предназначавшееся для тебя». Но тут могут понадобиться новые распоряжения, для которых, пожалуй, потребуется твое присутствие. Ты получишь мои дальнейшие инструкции в азбальде Станголе, где потрудишься оставаться, пока я не пришлю тебе письма. Завтра поутру всё будет готово к твоему отъезду». С такими словами батюшка вышел из комнаты. «Что это значит, мистер Оуэн?» — спросил я преданного друга, который стоял передо мной, убитый горем. — Вы погубили сами себя, мистер Фрэнк, вот и всё. Когда ваш батюшка заговорил так хладнокровно и решительно, значит, он уж поставит на своём. Так и вышло. На следующее утро в пять часов я уже ехал по дороге в Йорк на порядочной верховой лошади с пятьюдестью гинеями в кармане, И целью моего путешествия, очевидно, было содействовать тому, чтобы другой занял мое место в доме моего отца, приобрел себе его расположение, а впоследствии, вероятно, воспользовался бы и его богатством.